Глава 18. Божественные игры. Ветки гигантских секвой царапнули под днищу бокам Макмобиля, легко проходя сквозь его защитное поле. А ведь так не должно быть. Мы должны просто плавно приземлиться, не разбиться. Какая-то неправильная модель довелийской машины. А если не довелийской? Что если эти экземпляры не настолько хороши, как у кромешников? Вдруг это лотерейская машина, которая наконец-то начала летать, но еще недостаточно хорошо? Нет, Болис бы мне рассказал. О, а если этот экземпляр краденный? Да прямо из мастерской брата! Ох! Решив устроить аварию, я не подумала, что могу погибнуть. Удар! Макмобиль приложила о землю, но защитное поле выдержало погасила силу удара. «Яфык! Мой яфык!» — простонал Нир. Двери машины открылись. Я выскользнула наружу и побежала прочь, куда-то между деревьями. Вирекс догнал быстро и повалил в высокую сочную траву. Невольно придушив своим весом, выбил из меня дух. Я даже не сразу начала слышать, что он говорит. «Мелкая поганка!» «Какая же ты вредная, Филиппа Джон!» В моей голове будто рычажок переключился. Мелкая поганка. Я вспомнила, где слышала это ругательство. В чужих снах. Не все они были о жизни Мэтта. Что-то мне снилось и о Вироксе. Разгневанный блондин поднял меня, встряхнул что-то говоря. «Ты...» «Это ты убил ту девушку!» Под влиянием эмоций я не сдержалась, обвинила Вирекса. В ярко-голубых, похожих на сапфиры глазах отразилось неподдельное удивление. «Какую девушку? О чем ты?» «Ты убил и бросил в реку Огнешку, девушку-оборотня в красном платье. А Мэтт решил, что это сделал он!» Вирекс вдруг запрокинул голову и засмеялся. «Общие сны? Ну, конечно, как же без них?» Схватив меня за подбородок, заставил глядеть себе в глаза. «Повторю, я не убиваю женщин Филиппа. Не настолько я монстр. Агнешку помню. Да, я наказал нахала, с которым она танцевала, но ее не трогал. Она оступилась и упала с обрыва в реку». Несчастный случай. Я никогда не поднимал руку на женщин. Готов поклясться именем своего покровителя. Я поверила. Не зачем ему лгать, я и так в его власти. Я не хочу за тебя замуж. Я люблю другого. Разлюбишь, равнодушно отозвался Вирекс. Ничего не поделать, Фил, ты предназначена мне свыше. Богами. И я не упущу свой шанс на спасение. Я фыркнула. Мэт найдет нас. Лорда Мэтиаса не наблюдается. Если ты его суженая, он должен быть уже здесь. Я стиснула зубы. Не говорит же, что у Мэта лапы. Тьфу, проблемы со звериной постасью. Вирекс повел меня не в сторону Макмобиля, а подальше в лес. Куда ты меня тащишь? Макмобиль в другой стране. Он нам не нужен. Вирекс темным огнем выжег дыру в плотной стене зарослей. Я увидела гору. А еще черные макмобили, которые плавно опускались к ее подножию. «Орден кромешный!» — возликовала я. Вирекс хмыкнул. «Это мои люди. Не питай ложной надежды Филиппа. Никто за тобой не придет. Не успеют». «Потому что не знают, где искать». Я остановилась, ощущая слабость в ногах после подобного откровения. Он прав. Раньше Салем приводил Мэтта на помощь. Он являлся за считанные секунды. А сейчас он кот и Салем не сработал. «Откуда Макмобили?» Я постаралась отстраниться от неприятного открытия. «Машины купили в Латории». Артефакты, которые поднимают их в воздух, приобрели в Империи. Учитывая, что довелийцы не продают запчасти на макмобили, и скопировать эти артефакты нельзя, стоит защита, Верекс попросту их украл. Понятно, не он лично, его люди. Говорит, что благодаря брату в курсе правил производства крылатых машин не стало. Филиппа, чем я хуже? Верекс, схватив меня за плечи, развернул к себе лицом. «Почему одного мужчину ты готова спасти, а другого нет?» Я немела от подобного заявления. Да что здесь непонятного? Одного я люблю, и он точно достоин спасения. Мэтт – герой, который в пограничной ситуации думал о других людях. Его совесть, придирчивый палач, изводила многие годы за преступления, которые он не совершал. И Вирекс. Что сделал он для других? Он даже свою избранницу, то есть меня, едва не угробил. Вирекс воспринял мое замешательство как добрый знак и принялся уговаривать «Помоги мне, Филипп, прошу. Даже проклятые вечностью души, уставшие от одиночества, жаждут спасения и имеют на него право». Фраза прозвучала пафосно, но все же что-то в ней было. В моей душе шевельнулась жалость. При других обстоятельствах, не зная Мэтта, вероятно, я бы согласилась. Но сейчас, когда все мои мысли о темноволосом кромешнике, который не может приструнить внутреннего кота, я не знала, что ответить, и промолчала. Некоторое время мы шли по хвойному лесу, обходя гору. Между деревьями великанами зеленели островки папоротника и хвоща, пахло болотной сыростью и живицей, беззаботно щебетали птицы, Весело перекликались какие-то животные. У меня же на душе было тягостно и мрачно. На время настроение немного поднял Нириус, которого сильно возлюбили мошки. Его светлая кожа быстро покрылась красными пятнами, а еще он смешно размахивал руками, да так несуразно, что сам стукнул себя по носу. Правда, злорадствовала я недолго. Накатила обида. А за ней и апатия. Я шла, тщетно взывая к Салему. Знак богини тьмы не спешил меня спасать. Даже когда Нир, отстав незаметно для Вирокса, ущипнул меня за зад, он не сработал. Может, сломался? Или богине угодно, чтобы я оказалась в подобной ситуации? Высшие силы часто играют с людьми, подготавливая ситуации, в которых приходится проявлять себя настоящего. Было тепло, и я порадовалась, что на мне нет верхней одежды. Нирюс в своем пальто долго потел, а потом зло выругался и вышвырнул его в кусты. Среди хвойных деревьев все чаще стали попадаться дубы и клёны с красной листвой. Один раз нам попался большущий цветок оранжевого цвета. Красивое, ароматное растение. Когда Нир проходил мимо, межлепестков лепестков выскользнули тонкие черные щупальца и попытались схватить за руку. Пока мой бывший помощник верещал, Вирекс молча испепелил растительного хищника. Нириус дальше шагал, тревожно оглядываясь и шарахаясь при малейшем шорохе. Время от времени я видела среди деревьев мужчин в темной одежде. Они шли, бдительно осматриваясь по сторонам, готовые стрелять из арбалетов. Острое зрение позволило рассмотреть черные стрелы. Те самые артефактные стрелы, которые могли на время отвлечь кромешника. «Еще долго?» Устало спросил Нириус и тряхнул головой, убирая челку с глаз. «Ног не чувствую. Почти на месте», — отстраненно ответил Вирекс. «Очередное скопление краснолистых кленов среди хвойных деревьев, и мы вновь вышли к горе. Я ахнула. Храм тьмы. Это был именно он. Все, как рассказывала сестра». Вырубленная прямо в горе потрясающее сооружение с террасами, колоннами, арками. Темно-серые стены покрывали узоры и зеленые лианы. Это была только видимая часть. Как глубоки были туннели и колодцы, наверное, не знал и сам Орден. В душе забрежжила надежда повстречать кромешный патруль. Орден дежурил здесь постоянно. Понятно, лес большой, как и храмовый комплекс. Мы могли пройти неподалеку незамеченными. Но если хорошенько пошуметь, я набрала больше воздуха, открыла рот и не издала ни звука. Тише, Филиппа. Ты ведь не хочешь, чтобы нам помешали, усмехнулся коварный гад. Я хотела, чтобы нам помешали. Очень хотела. Увы ничего для этого сделать не могла. Шли еще долго. Вирекса не интересовал храм. Едва заметная дорога привела к выщербленному ветрами барельефу. Статные мужчина и женщина протягивали друг другу руки. Приказав своим людям ждать нас, Вирекс вплотную подошел к изображению мужчины. Рассматривал его недолго, но оно и понятно. Из-за обилия пауков на одежде это было отвратительное зрелище. «Я столько этого ждал!» «Пожелай мне удачи, Филиппа! взбудораженно произнес король бандитов и принялся торопливо расстёгивать пуговицы камзола, а затем и рубашки. Его действия вскоре получили объяснение. Вирекс прижался к барельефу, обнажённой грудью, стараясь, чтобы его артефакт-паук соприкоснулся с членостоногим, изображенным на камне. Получилось. Несколько мгновений ничего не происходило, мужчина успел даже застегнуть пуговицы, Затем барельеф засветился, покрылся рябью и исчез. Паук в груди Вирекса оказался ключом. «Нерюс, ты останешься здесь», — сдерживая нетерпение, приказал король бандитов. «А ты, Филиппа, дай руку». Я вглядывалась в темноту пещеры и не спешила выполнять требования. И Вирекс взял мою руку сам, крепко сжав пальцы. Стоило переступить границу света и тьмы, как в пещере зажглись светильники. Сотни светильников на стенах и под потолком. Выточенные из алых кристаллов они напоминали кровавые сосульки, что только усиливало неприятные ассоциации. «Пойдем, Филиппа! Моего сопротивления он и не заметил. Я обернулась. Нириус провожал нас с завистливым, жадным взглядом. Жаль, нельзя с ним поменяться местами. Шли долго. Я потеряла счет времени. Ноги уже не просто устали, ныли. Если бы не поддержка блондина, я бы не один раз упала, а так только спотыкалась. Странное, жуткое место. Вместо темно-серого камня здесь был черный, и он словно высасывал свет из кристаллов. И последнюю надежду из души. Смоляные стены не были гладкими. Мне стало не по себе, когда присмотрелась. Черные скелеты в натуральную величину. Вот что на них изображено. Да так мастерски точно. Казалось, что это настоящие вдавленные в камень кости. Ладно бы просто выбитые на камне скелеты, но одни тянули руки к небу, будто в отчаянии, другие скрючились от невыносимой боли, Третьи замерли в неестественных позах подчинения. Как много мелких деталей. Да дрожи, правдоподобно. Я засмотрелась и застыла на месте. «Пойдем, Филиппа, не задерживайся!» Хорошо, что Вирекс позвал. Самой было тяжело оторваться. Я смотрела на черные кости, как завороженная. Шаг. Второй. Скелет слева шевельнулся. Я отшатнулась, врезаясь плечом в Вирекса. «Что?» — спросил он, зажигая багрово-черную сферу в руке. «Скелет на стене пошевелился!» — сообщила я, не надеясь, что меня услышит. «О, получилось! Он вернул мне голос!» «Тебе показалось, Филиппа!» — подчеркнуто насмешливо ответил Вирекс и деактивировал боевое заклинание. «Он живой!» «Не говори глупостей! Это Эши!» Напоминание всем неудачникам. Ощущение, что лучше не уточнять, не спрашивать. Но как удержаться? Напоминание о чем? Некоторые переоценили свои возможности. Попытались надуть Бога. Как шарик из тонкой кожи? А, это бандитское арго. То есть попытались обмануть. «Интересно, а по Вирксу не скажешь, что он матерый преступник? Речь ранее была чистой. Выходит, сейчас он волнуется, раз проскальзывают жаргонные словечки. И не все просто с этими эши. Так, не о том думаю. Нужно искать выход, как сбежать. Мы все шли и шли по узкой пещере, освещенной тревожным красным светом, а затем она внезапно расширилась, и Виркс сообщил, что мы на месте». «Боги, неужели?» «Стой, Филиппа! Дальше нельзя!» Спрашивать, почему не стала, увидела сама. Дорогу нам преградила река, широкая, с тихими водами. Второй берег потерялся в темноте. Дальше не было светильников. Складывалось впечатление, что вода плавно сменяется мраком. «Это подземный источник?» «Можно пить?» — спросила пересохшими губами. Вирекс хмыкнул, но как-то невесело. «Тебе нет. Стой здесь». Он приблизился к краю каменного берега и принялся раздеваться. В этот раз он полностью обнажился до пояса. Обернулся. «Филиппа, обещаю, все будет хорошо», — заверил он твердо. «Пусть здесь ты против воли». Я сделаю все, чтобы в дальнейшем ты изменила свое мнение обо мне. В красном свете паук в груди Вирекса хищно сверкнул. Стала зябко, и я обхватила себя за плечи. Повернувшись лицом к реке, Вирекс воздел кверху руки. Мой великий господин, услышь меня. Приди и воззри на деяние слуги твоего. Я выполнил условия. «Нашел деву, которая отдал свое сердце, и она готова стать мне женой!» Я хотела возразить, но голос вновь перестал слушаться. Коварно. Подождав немного, Вирекс продолжил разговаривать с рекой. «Мой великий господин, я прошу освободить меня от службы, как и было обусловлено. Позволь жить обычным человеком!» Интересная просьба. А в ответ предсказуемая тишина. Боги давно не разговаривали с людьми, только с жрецами. Вирекс даже отдаленно не походил на храмового служителя. Похоже, мужчину когда-то захватила идея избранности. Может, он и владел какой-то особой магией. Но тут точно нет вмешательства богов. Я расслабилась. Сейчас он поболтает сам с собой, и мы пойдем назад, подальше из этой... Дыхание перехватило. Меня будто в ледяную прорубь окунули и накормили снегом. Даже зубы свело от холода. Чужое присутствие ощущалось колючим ветром по коже, пеплом на губах, мраком пред глазами. Меня словно осматривали под тысячами увеличительных стекол. Оценивали, поставив на самые точные весы. Измерили, взвесили, попробовали на зуб. И нашли... годной. «Она подходит», — равнодушный шепот прозвучал изнутри и снаружи. Дикое ощущение переполненности в голове. Болезненное. Миллион мыслей и темных чувств. Не моих. Чуждая сущность пыталась хозяйничать, подбрасывая странные образы, желания и безобразные картинки. Голова вот-вот лопнет, как переспевшая ягода. Усилием воли я пнула вторженца, выкидывая из сознания, сосредотачиваясь на своих желаниях, на образе Мэтта, его нежности и чуткости. Стало несоизмеримо легче. Дышать, думать. Даже настроение выровнялось. Ко мне пытался присосаться какой-то ментальный паразит? Фу! До меня долетели отблески чужого гнева. «Ой-ой-ой, обидчивый какой!» Когда перед глазами прояснилось, я увидела колено преклоненного Виракса, глядящего в пол. Что это с ним? Ноги подкосились. «Мой господин, ты отпускаешь меня? Я нашел свою суженую». «Нашел», — согласился невидимка, и его вкрадчивый шепот оглушил, как раскат грома. «Последнее условие выполнишь, и ты свободен!» Напряженный Вирекс поднял голову. «Какое?» «Подари ее мне!» «Как подарить?» Возмутился Вирекс и вскочил на ноги. Оглянулся на меня, не скрывая растерянности. «Мне, девушка, тебе свобода!» Предложил невозмутимо невидимка. «Толкни ее в воду!» «Но она же погибнет!» «Прошептал Вирекс потрясенно!» «Справедливый обмен!» «Нет!» «Покачал головой Вирекс и твердо добавил» «Я не убиваю женщин!» «Что ж, твой выбор!» Без капли эмоций произнес невидимка Раздался металлический звон. Из груди мужчины выпал паук. «Это была последняя проверка? Я ее прошел? Благодарю, мой господин!» Вирекс почтительно склонил голову. «Не за что!» — хмыкнул невидимка. Из реки вынырнул черный водяной кулак. «Осторожно!» Мой крик опоздал. Полупрозрачная смоляная рука обхватила Виракса и утащила в реку. Крича, я бросилась к самой кромке берега, чтобы тотчас отскочить. Место, где я стояла, хлестнуло черным щупальцем. Новый удар, я отшатнулась. Обернулась, путь к выходу пересекала широкая трещина, в которой тоже плескалась черная вода. «Я... я готов подарить тебе девушку!» Вопль Нириуса ударил по ушам, как молотом. Мой бывший друг поднял паука и приставил к своей шее. Артефакт голодно вонзил лапки в плоть. Нириус закричал. Я застыла в шоке. Замерла и гоняющая меня щупальце. Тело Нириуса изогнуло дугой, кожа на лице стремительно потемнела, потрескалась, покрылась потеками крови. Но он не чувствовал боли. Безумец восторженно прокричал, «Какая мощь! Сколько силы!» И захохотал довольно. Затем резко смолк и хищно посмотрел на меня. «А теперь и жертва, чтобы закрепить ритуал!» Пробормотал, гнусно подхихикивая. «Любимая женщина! Самое дорогое за могущество!» А я ведь любил тебя, милая! Он бросился на меня, чудом успела отскочить. Не уйдешь! прошипел Нирозартно. Новый выпад мимо, только почему-то заболело левое предплечье. Боги у него же когти выросли, и он ими порвал мое платье, а царапал руку. Надеюсь, на них не было заразы. Ох, какая зараза! Тут бы выжить! Прыжок Нирюса. Мой уход в сторону. Левая нога не нашла опоры. Я покачнулась назад. Что-то темное метнулось ко мне и дернуло за одежду, спасая от падения в черную реку. Я влетела в стальную грудь Мэтта. Он крепко меня обнял. Фил, выдохнул с облегчением. Больше ничего сказать не успел. Удерживая меня одной рукой за талию, он развернулся и взмахнул второй. Вопль Нира и полузвериное рычание. «Ненавижу тебя, Джун!» Я попыталась взглянуть на бывшего друга, но Мэтт не позволил, прижав к себе. «Хорошая моя, не надо, не смотри. Нам пора уходить». И мы поспешили прочь, подальше от жуткой реки. Разбежавшись хорошенько, я сумела бы перепрыгнуть через разлом, но это не точно. В чем и призналась, боюсь, что испугаюсь и свалюсь в пропасть. «Не бойся, прыгнешь со мной», — успокоил Мэт. Одной рукой он крепко удерживал мою ладонь, второй сжимал древко боевого трезубца из тьмы. Отстраненно отметила, что кромешник босой, в одних черных брюках. Как некогда на крыше. Вновь спешил и не успел нормально одеться. А вообще после оборота на нем остается одежда? Вот ж мыря опять не о том думаю. «Готова?» — спросил Мэт. «Сомневаюсь, что к такому можно подготовиться». Отойдя на несколько шагов, мы побежали. Прыжок и удачное приземление. Светильники-кристаллы замигали. Неприятное ощущение меня тотчас затошнило. Захотелось зажмуриться. «Держись, Фил, осталось чуть-чуть», — пообещал Мэтт. Пусть быстрым шагом, но спокойно мы прошли несколько метров. Шлепок. С потолка отлепился и упал на пол черный скелет. Прямо на нашем пути. Через мгновение десятки черных костлявых существ полезли со стен пещеры. И они явно не собирались нас приветствовать. Мэт задвинул меня за спину. Эши. Именно так называл мнимые рисунки Вирекс. Только это не рисунки вовсе. Соврал он. Рисунки не умеют хищно клацать зубами. Слуги проклятого бога, которые не нашли покоя даже после смерти произнес Мэтт без страха в голосе. «Мы прорвемся, Фил. Иного выхода нет». Трезубец — страшное оружие. Мэттхальд колол, рассекал пополам. С легкостью отбрасывал своих противников. Тем, кому удавалось подобраться ближе, он отрывал черепушки, почерневшей рукой лапой. Эши не заканчивались. Они молча неумолимо шли в атаку. Будто черный поток скелеты шурша костьми заполнили туннель. Острые зубы и когти, красные огоньки в пустых глазницах. Неугасимое желание вгрызаться в живую плоть. Мерзкие твари. Мне было не страшно, не рядом с Мэттом. Только немного обидно, что не могу ему помочь. «Фил, зажмурься!» — крикнул кромешник. «И держись за меня!» Я выполнила приказ, успев заметить черные молнии, сорвавшиеся с лезвий трезубца. Силовая волна... Ударила во все стороны. На ногах удержалась, благодаря Мэтту, ставшему моим щитом и опорой. Я его крепко обняла, прижавшись к теплой широкой спине. Шелест. Странный. Вкратчивый. И вздох. Не мой. «Так приятно, когда ты обнимаешь», — сознался Мэтт тихо. «Но нам надо идти». Я открыла глаза. И разжала руки. В воздухе кружился шелестять черный пепел. Стены были гладкими, словно отполированными. Эши исчезли. «Пойдем, Фил». Обратный путь показался удручающе коротким. Я шла рядом с Мэттом, наслаждаясь каждой секундой, впитывая тепло его широкой ладони. Уже у самого выхода Мэт остановился. «Филиппа. Мы чаще встречались во снах, чем в реальности. И все же у меня ощущение, что я знаю тебя сотни лет. Невольно улыбнулась. У меня точно такое впечатление. Филиппа, я не могу и не хочу расставаться с тобой надолго. Мое сердце неспокойно, когда я не знаю, что с тобой. Ты слабость, которая делает меня сильнее. Свет моей души, мое прекрасное чудо. Ты... «Согласна стать моей женой?» Утонув в его глазах, не смогла ответить, ведь порой «да» — это так мало. Поднявшись на носочках, потянулась к моему кромешнику за поцелуем. И этот поцелуй был в тысячу раз восхитительнее, чем в любом сне. Позади раздался грохот. Нас окутало темное облако пыли. К счастью, надышаться не успели, Мэт выставил щит. «Обвалилась часть туннеля. Теперь не исследовать. Жаль». «Почему жаль, Мэтт? Пусть лучше вход к той странной реке будет закрыт, иначе у Эшкеля вновь появятся слуги». «Ты права, Фил. Поцелуй — знак согласия. Ты согласна стать моей женой, правильно я понял?» И не дожидаясь ответа, он жарко поцеловал. Рядом раздалось демонстративное покашливание. «Ох уж эти влюбленные!» — с подчеркнутой насмешкой произнес Ярвуд. «Вместо того, чтобы спасать мир, милуются!» Мэт нехотя выпустил меня из своих объятий. Щеки горели, но я все же отбрила рыжего нахала, а Мэт уже спас мир. Это вы не торопились на помощь? «Почему же не торопились? Мы ловили людей Вирокса. Кстати, а где он?» «Погиб», — коротко ответил Мэт. «Я испытала светлую грусть. Хоть и был вирок с бандитом, служил проклятому богу, а все равно его жаль. Благородство осталось в его душе. Он не смог переступить через свои принципы даже ради исполнения мечты». Ярвуд кашлянул, привлекая к себе внимание. «Пойдемте лучше покинуть долину, пока она не начала негативно влиять на Леди». «Каких-либо неприятных изменений я в себе не чувствовала». Но спорить не стало. Вирекс, вынурнув из воды, долгое время жадно глотал воздух. Дрожащими руками ухватился за край каменистого берега и с трудом подтянулся. Срываясь и соскальзывая, не с первого раза выбрался из черной реки. Голый, дрожащий, зато полностью обновленный. С его тела исчезли все шрамы. Даже след от артефакта. Паука Эшкеля. Он настолько прочно вошел в жизнь, удлинив и искорежив ее, что его отсутствие оказалось немыслимым. И даже сейчас ему чудилось клацанье стальных лапок по полу. Или не чудилось. Вирекс настороженно приподнял голову и огляделся. Артефакт упорно полз к нему, быстро перебирая восьмью лапками. «Нет, я не хочу опять!» Вирекс попытался встать на колени, ноги не хотели слушаться. Махнул рукой, намереваясь снести паука заклинанием, магия не отозвалась. Ему вернули жизнь, но без артефакта он вновь был обычным человеком. Смертным и уязвимым. Паук неумолимо полз к нему беззащитному. «Нет, больше ни за что!» Превозмогая слабость, Вирекс попытался сбежать ползком. Паук был быстрее. За секунды преодолев разделяющее их расстояние, он прижался брюшком к черной плите, напруженил лапы, прыжок. И звон металла. Вирекс недоверчиво смотрел на черную лапу, раздавившую неуязвимый артефакт. Сотни заклинаний? Десятки артефакторов не смогли сделать то, что совершил сейчас черный котик с желтыми глазами. Нет, не просто кот. Шмырь Филипп Джун. Мужчина напряг память, вспоминая его имя. Барт, зверь тьмы, благодарю за помощь. Шмырь, глядя ему в глаза, прищурился. Как я могу тебя отблагодарить? Сердито рыкнув, шмырь взмахнул лапой. На щеке Виракс осталась тонкая красная полоска. «Понял. Буду смотреть на эту метку и помнить, что к твоей подопечной приближаться нельзя». Деловито размахивая пушистым хвостом, Барт отправился прочь, попутно указывая новый путь из заваленной пещеры храма. «Благодарю, богиня, за еще один шанс», — прошептал Виракс и вновь попытался встать на ноги. В этот раз получилось. Тьма читает в душах людей. Ее не обмануть показным раскаянием. Но если она его видит, то дарит возможность исправиться.